Глава шестьдесят вторая Когда Блюев подбежал к палатке, вокруг нее уже столпилась вся дивизия. Солдаты пришли попрощаться со своим комдивом и посмотреть, как Секер мечется на обструганных досках, как изо рта его идет кровавая пена. «Ну вот теперь, кажется, все», — сказал поручик Адамсон. снимая мятую фуражку. Все разрыдались. Никто и не заметил, как к кодру протиснулся поручик Слонов, весь в грязи и покрытый многочисленными скверными ранами. Лицо Слонова, отталкивающее пугало свежими царапинами, к тому же у поручика не было правой руки по самый локоть. Он бережно прижимал обрубок к груди. На намотанной гимнастёрке проступала бледная кровь. "Да что же это?" закричал неожиданно зычно Слонов. "Камдиф, отец ты наш, не как помер?" Сёкер лежал неподвижно, откинув измождённую голову. Бледность мертвеца стала покрывать его умное аристократическое лицо. Слонов Безумными глазами посмотрел по сторонам. Какими были последние слова отца нашего Камдива? Он снова сказал, чтобы мы шли через лес, а там есть сарай один. А ещё он сказал, чтобы мы похоронили его. Тихим гробовым голосом ответил мрачный Адамсон. Слонов Со стоном опустился рядом с сёкером. Минуту он пристально смотрел на его лицо, а потом закрыл ему глаза двумя имперскими пятаками. Как недавно закрыл глаза прапорщику Базанову. «Надо бы снять с него посмертную маску», — тихо сказал Корнет Блюев. «Одну тебе и одну мне». Адамсон невозмутимо посмотрел на него и улыбнулся. Эх, Блюев. Блюев ты и есть, потому что вечно блюёшь как слонов. Блюев фыркнул и отвернулся.